Грон проснулся от того, что в доме кто-то был. Причем чужой. А главное, что тот чужак, который находился в доме, изо всех сил старался остаться незамеченным. Грон понял это совершенно точно. А это означало, что в доме враг. Он едва заметно приоткрыл глаза и двинул руку к краю покрывала. Дом они приобрели почти пустым. Из мебели в нем были только кухонный стол Лавка, старое кресло, которым ни Грон, ни Ботелей не пользовались. Уж больно оно скрипело. И огромная кровать в спальне на втором этаже. Еще был сундук, сейчас уже начавший заполняться кое-какими вещами. Когда они вселились, Ботелей сразу предложил спать вместе на кровати. Но она сильно напоминала супружеское ложе, поэтому Грон отказался. Лавка для него была слишком узкой, сундук слишком коротким. Поэтому после нескольких проб он остановился на варианте на полу, перед камином, на ворохе старых тряпок, прикрытых потертым покрывалом, обнаружившимся в дальнем чулане. Похоже, когда-то им застилали кровать, но оно обветшало еще при старых хозяевах. Поэтому сейчас Грон лежал перед камином, укрывшись плащом, и, оглядывая большую комнату, из-под приоткрытых век медленно Чтобы находившийся в комнате чужак ничего не заметил, передвигал руку к кинжалу, засунутому под покрывало. Чужаков в комнате оказалось четверо. Вернее, в тот момент, как они попали в поле зрения Груна, их было еще трое. Но затем в приоткрытую дверь проскользнул еще один. Все четверо топтались у порога. Камин уже потух, поэтому фигуры были слабо различимы. На полу сильно тянуло. Похоже, изначально Грон проснулся именно от сквозняка, но почти сразу же включилось тренированное подсознание, мгновенно почуявшее опасность. Фигуры несколько мгновений оставались на месте, видно привыкая к более густому, чем на улице сумраку, а затем разделились. Три двинулись вверх по лестнице, на второй этаж, где располагалась спальня, а четвертая направилась в сторону Грона, тускло поблескивая зажатым в руке кинжалом. Для того, чтобы зарезать спящего, более длинный клинок и не нужен. Но пальцы Грона уже успели нащупать и крепко обхватить рукоять его собственного кинжала, поэтому он чувствовал себя достаточно уверенно. Теперь предстояло решить, метать ли кинжал, либо дождаться, пока враг подойдет поближе, и попытаться просто ударить. Первый вариант позволял раньше предупредить Ботелея, но мышцы сосна еще были в истоме, поэтому вероятность неудачи представлялась необоснованно высокой. Причем она заключалась не столько в опасности промахнуться. Уж попасть в столь большую мишень он мог, даже если бы металл кинжал ногами. Столько в том, что вследствие закрепощения мышц бросок получится слишком медленным, и противник сумеет увернуться. Это могло обернуться тем, что он останется безоружным против вооруженного врага. Возможно и ни одного. Так что Грон принял решение ударить. Трое остальных двигались по лестнице гуськом и осторожно, вдоль перил, стараясь, чтобы ни одна ступенька не скрипнула. Так что время было. Грон дождался начала замаха, когда рука врага с зажатым в ней кинжалом пошла вверх и ударил сам, без замаха, в горло, выведя локоть так, чтобы одновременно заблокировать непременный удар нападающего. которую он все-таки нанес, хотя уже и мертвым. Вернее, умирающим. Ну да для того, чтобы опустить кинжал из верхнего положения вниз, много сил и не нужно. И сразу же после этого Грон заорал. «Батилей! Опасность!» С верхней площадки лестницы послышался приглушенный досадливый вскрик, а затем звук сильного удара ногой в запертую дверь. Но Грон не смотрел вверх. Он лихорадочно лозил рукой по левому боку мертвеца. По лестнице грохотали каблуки одного из троих поднявшихся, мчащегося вниз, чтобы заняться непредвиденной помехой, с которой не удалось справиться по-тихому. И в его руке сверкал обнаженный клинок. Выходить против ангелота с одним кинжалом, учитывая здешний уровень фехтования, было очень неразумным поступком. Грон едва успел извлечь ангелот мертвеца, как убийца набросился на него. Несколько мгновений Грон отбивал выпады из крайне неудобной позиции, почти согнувшись. Но затем ему удалось выпрямиться и почти сразу же, приняв клинок противника на горду, провести удачный укол. Противник вскрикнул и, отскочив назад, зажал рану на руке. Он оглянулся на лестницу, но там уже никого не было. Дверь в спальню была распахнута, и оттуда доносились звуки схватки. Звон клинков, вскрики, рычания и ругань. Воспользовавшись тем, что противник отвлекся, Грон наклонился к трупу первого нападавшего и выдернул из его горла свой кинжал. Схватка со шпагой, вернее ангелотом и дагой, здесь пока еще была не очень распространена, но уже применялась. Тем более, что он и не собирался пользоваться кинжалом, как классической дагой. «Я вырежу тебе печень, щенок!» Злобно прошипел противник, вновь бросаясь вперед. Однако в его голосе слышались нотки разочарования. Похоже, он рассчитывал на помощь. Грон молча принял его клинок на лезвие и некоторое время фехтовал, ожидая, пока рана на руке заставит противника вновь разорвать дистанцию. Он бы на его месте уже давно перехватил ангелот в левую руку, но тот, похоже, не владел левой рукой, поэтому ему приходилось драться, используя уже раненую правую. Отчего он должен был быстро устать. Наконец противник нанес особенно сильный удар и качнулся назад, собираясь отпрыгнуть подальше. Грон ждал именно этого момента. Короткий замах, бросок. И противник опрокинулся на пол, сверкая в полосе лунного света, рукояткой кинжала, торчащей из глазницы. Грон прыгнул вперед, подхватил кинжал, столь славно послуживший ему уже дважды за эту ночь, и, прихрамывая, устремился вверх по лестнице, стараясь, чтобы старые ступеньки не заскрипели. Внезапность всегда дает огромное преимущество в любой схватке, тем более ему с его ногой. Когда он приблизился к двери спальни, там внезапно прекратило звенеть сталь. Видимо, Батилей оказался для убийц слишком крепким орешком, и те тоже решили немного передохнуть. Их соратнику внизу это принесло большие проблемы. Похоже, и с ними дело вскоре будет обстоять таким же образом. Хотя, пожалуй, Батилей вполне мог обойтись без помощи Грона. Но врываться в спальню сейчас, когда его появление не маскировал шум схватки, Было явно рановато. Грон замер у косяка. И тут из спальни послышался голос Батилея. «Кто вы? И почему хотите убить меня?» В ответ послышался короткий смешок. «А то ты не знаешь. Значит, новый герцог Содирай все никак не успокоится?» В голосе Батилея слышалась насмешка. «Он не может». На этот раз голос был другой. Владетель поставил условия моего возвышения найти и убить всех, кто сумел сбежать из вашего замка. Таковых оказалось одиннадцать человек. Ты, пятеро тех, кто бежал вместе с тобой, и еще двое стражников, один конюх и столяр со своей пятилетней дочерью. И сколько из них еще живы? Я думаю, только ты один. Да и то все еще. Ах ты... И в спальне вновь зазвенела сталь. Грон досадливо поморщился. Батилея поймали на распространенную уловку – задеть за больное и вывести из себя. И таким больным для него оказалась тревога за судьбу Пурга. Вот теперь ему точно требовалась помощь. Грон глубоко вздохнул и качнулся вперед, поудобнее перехватывая кинжал. Бросать его он собирался только в самом крайнем случае – поскольку вероятность того, что в столь подвижной схватке, как фехтование на ангелотах, при промахе он может задеть Батилея, была неоправданно высока. Кинжал не потребовался. Свирепая атака Батилея вывела его из угла, где он вполне успешно оборонялся, почти на самую середину комнаты, и убийцы сейчас как раз пытались воспользоваться этой его ошибкой. Один из них медленно смещался в сторону двери, выманивая на себя Ботилея, так что от Грона до него оказалось всего около трех шагов. А второй, хищно оскались, заходил сбоку. Поэтому Грон просто сходу сделал дальний выпад, вгоняя лезвие ангелота под левую лопатку, отчего ночной налетчик захрипел и завалился на пол. Ботилей же мгновенно развернулся к последнему противнику и, направив на него шпагу, требовательно спросил. «Почему ты так уверен, что я последний?» Налетчик, мгновенно растерявший весь свой гонор, испуганно отшатнулся. «Я не уверен, господин. Совсем не уверен. На самом деле в живых осталось двое. Вы и капитан замковой стражи. Но его тоже отыскали. Он хозяин таверны на жадкейском тракте. Половина наших осталась, чтобы расправиться с ним, а мы поехали сюда». «Откуда вы узнали о нас?» «Я не знаю, это все Ирк!» Он мотнул головой в сторону трупа. «Это он нас нанял. Я всего лишь наемник, зарабатываю себе на хлеб!» Грон зло оскалился. «Сколько раз в истории всех миров еще будут звучать эти слова? Я всего лишь выполнял приказ. Но ты же человек, а не безымянный. Изволь отвечать за свои поступки, чьими бы приказами они не диктовались». Что ж, усмехнулся Батилей, Сам видишь, у меня нет времени с тобой рассусоливать. Прощай. Наемник, как видно, не рассудком, а какой-то глубинной животной верой, надеявшейся хоть как-то вывернуться, осознал, что эта надежда тщетна и, злоощерившись, прыгнул вперед. Но в одиночку он был Батилею совершенно не соперник, так что спустя пару мгновений все было кончено. Ботелей наклонился и, отмахнув клинком солидный кусок плаща наемника, вытер свой ангелот. «Собирайся», – глухо приказал он Грону, – «выезжаем немедленно». Грон отрицательно качнул головой. «Нет». Ботелей вскинул голову и изумленно возрился на него. «Что?» «У нас много дел», – мягко пояснил Грон. «Надо избавиться от тел». обратить в деньги вещи убитых, разобраться с лошадьми, на которых они приехали, подготовить отъезд. Но Пурк... Либо жив, либо мертв. Я думаю, что жив и даже уже едет сюда, на хлестовое коня, чтобы успеть нас предупредить. Поэтому к его приезду мы должны быть готовы тронуться в путь. Ботелей несколько мгновений напряженно размышлял над словами Грона, а затем задумчиво покачал головой. «Да, ты очень необычный молодой человек». Грон согласно кивнул. «Да, необычный, но не такой уж молодой. Я расскажу тебе позже. А сейчас давай займемся неотложными делами». Тела они сложили в сарае. А следующей ночью Грон загрузил их на пару лошадей и, довезя до излученной реки, в милях в двух ниже Кадигула, просто сбросил в воду, привязав к ногам по тяжелому камню. Рано или поздно они всплывут, но хотелось надеяться, что к тому моменту их с Ботилеем уже и след простынет, и им не придется отвечать на вопросы графского коронера о том, что это за люди, а также как и, главное, с какой целью оказались в их доме. Информация о том, что Ботилея ищет один из владетелей, могла им изрядно навредить. лошади убийц обнаружились привязанными к кустам в сотни шагов от усадьбы. Из собранного оружия решено было оставить два ангелота и один кинжал, выглядевшие вполне прилично, а остальное продать. Пропоротые и испачканные в крови плащи и камзолы, Грон выстирал и повесил сушиться там же, в сарае, где сложили тела. После того, как они высохли, он отнес их в штопку, собираясь потом загнать какому-нибудь уличному торговцу. Впрочем, на том, которого он ухайдакал первым, были такие обноски, что их вряд ли кто взял бы, кроме старьевщика. А вот за камзол и плащ главаря можно было оторвать солидный куш. Вернее, за камзол. Плащ Грон решил оставить себе. Пока Грон хлопотал, так сказать, по хозяйству, Батилей все это время занимался чрезвычайно сложными расчетами по поводу того, сколько денег он должен отдать мастре Ганилою, если расплатиться за кредит сейчас, а не в конце года. По его расчетам вышло, что где-то 121 талар. Саму усадьбу, учитывая спешку, вряд ли удастся сбыть дороже, чем за 100 таларов. Да и это будет большой удачей. Либо, если не удастся продать, просто передать на нее права мастры Ганилою. Но это обошлось бы еще дешевле. У них на двоих оставалось где-то таларов 6. В кошелях у налетчиков оказалось аж пять таларов на четверых и еще где-то на два талара серебром и медью. Не хватало еще 8 таларов, но Батилей надеялся, что Пурк приедет не пустым. Вариант, что Пурк не приедет, он не рассматривал. По всему выходило, что особо жировать им в ближайшее время не придется. Слава владетелю, с лошадьми вопрос решился сам собой. Двух их коней... и четверых коней налетчиков было вполне достаточно для долгого путешествия трех человек. Пурк появился на четвертый день, поздним вечером. Грон как раз проводил инспекцию их инвентаря, ломая голову по поводу того, как за это барахло выручить хотя бы пару-тройку таларов. Если за шесть кожаных нагрудников еще можно было попытаться получить где-то около талара, то тренировочные клинки, сделанные из грубого металла, точно пошли бы по цене металлолома. Конечно, существовала возможность вообще не расплачиваться за кредит, но по зрелому размышлению бытелей ее отверг. Обострять отношения с банкирами не стоило. Во все времена это выходит боком. Пурк въехал во двор на запаленной лошади, держа ангелот в руке и шаря вокруг сузившимися глазами. «Где Батилей?» – хрипло выдохнул он. Грон молча кивнул в сторону дома. Пурок сплюнул, тяжело слез с лошади, покосился на Грона, продолжавшего старательно натирать жиром нагрудники, и нехотя сунул ангелот в ножны. После чего привязал поводья к столбу навязи и вошел в дом. Батилей выглянул из дома только спустя 20 минут. «Грон, ужин готов». Сразу после налета они в целях экономии перешли на домашнюю готовку. Грон аккуратно сложил приведенные в максимально блестящее состояние нагрудники, отнес их в зал и вошел в дом.